Глава седьмая Денис стоял на невысоком деревянном помосте, увитом цветочными гирляндами, и молча смотрел на поляну до отказа, заполненную гостями. За его спиной высился трон, от которого он так старательно отказывался и с которым все же пришлось смириться. Просто потому, что по-другому Было бы неправильно, нечестно, что ли. Да и протест, в общем-то, в свете последних событий как-то утих, стал скорее просто неловкостью из-за того, что он, самый обычный человек, вдруг становится королем. Ладно бы это означало исключительно сидение на троне и гордое посматривание на подданных, но Денис прекрасно понимал, Что такое быть главой настолько неоднозначного места, как Фортал? Это труд, тяжелый, иногда выматывающий, порой не оставляющий ни минуты для себя и для своих близких. Но так легла карта, так распределилась судьба в лице шаманов этого леса, и так решил он сам» с головой окунувшись в жизнь Фуортала буквально с первых часов своего появления в этом мире. Дэн вынырнул из своих размышлений, потому что на поляне, ставшей неофициальным центром общественной жизни леса, наступила абсолютная тишина. Казалось, даже ветер замер в кронах деревьев и решил посмотреть на небывалое зрелище коронацию первого официального правителя Фортела короля Дэна Воронцова. Заполнившие площадь гости расступились, и Денис увидел шамана Гурция, который в сопровождении таких же, как он, существ медленно и торжественно шел к помосту. По случаю коронации шаман надел украшенную мхом и удивительной красоты болотными кувшинками мантию. Надо признать, что выглядел сынок сшибательно. В руках невысокий шаман держал легкую и очень изящную корону, тонкий обруч из светлого металла с узором из филигранно выполненных листьев никакого ненужного пафоса, никакого сытого купеческого блеска золота и драгоценностей. Но почему-то Денис даже не сомневался, что эта корона не просто дорогая, она поистине бесценная. Шаманы остановились возле помоста. Денис, заранее проинструктированный тем же Гурцем, сделал шаг вперед, и спустился на ступеньку вниз. Шаман тепло улыбнулся ему и едва заметно кивнул. Затем повернулся к собравшимся и неожиданно звучным для своей комплекции голосом провозгласил «Жители Фортала, гор и степи!» Вот и наступил день, которого мы ждали несколько столетий с того самого дня, как под деревьями нашего леса появился первый обитатель. Мы верили, что рано или поздно он придет, тот, кого примет фуортал, кого признает древний знак круга, кто станет нашим защитником, нашей поддержкой, нашим королем. Денис чувствовал, что все пришедшие на поляну смотрят сейчас только на него, и что в этих взглядах нет ни зависти, ни осуждения, а есть лишь надежда и вера в него, первого короля Фортала. И понимал, что сделает все для того, чтобы жизнь тех, кто стал ему близок, кто сражался с ним плечом к плечу, кто доверился и пришел, стала еще счастливее и интереснее. «Это корона!» — тут Гурций высоко поднял сверкнувшую в лучах вечернего солнца корону. «Перейдет потом...» к следующему королю станет первой настоящей реликвией объединенного королевского дома Фуортала. Если кто-то кому есть, что сказать против будущего короля, пусть скажет сейчас или не говорит никогда. Услышав эту фразу, так напомнившую ему его прошлый мир, Денис мысленно улыбнулся, окончательно прощаясь с прежней жизнью. И вдруг подумал, что, наверное, отец гордился бы им тем, что он выбрал непростой, но достойный путь. Мысль об отце обожгла сердце, и Денис неожиданно даже для самого себя поднял руку. «Я...» «Не собираюсь говорить против себя», — успокоил он заволновавшихся зрителей и встревоженно посмотревшего на него шамана. «Просто, можно я ненадолго изменю ход церемонии?» Шаман пристально посмотрел ему в глаза и неожиданно просветлел лицом. «Ты можешь это сделать, будущий король!» Проговорил он с удивившей Дениса мягкостью. Это будет твое прощание, верно? Денис кивнул, а потом, сглотнув, появившийся в горле ком, обратился к присутствующим. Простите, что, наверное, нарушаю правила, он откашлялся и смущенно развел руками. Но можно я скажу? знаете у меня раньше не было возможности обратиться вот так ко всем сразу и сейчас я хочу сказать что ни разу не пожалел о том, что судьба забросила меня в этот мир здесь я обрел свою любовь тут денис нашел взглядом литицию и улыбнулся ей свою Дочь Симба радостно подпрыгнула и замотала хвостом своих друзей. Он посмотрел на стоящих рядом Делю, Захария, Генри, Франца, Хописа, тех, кто стал мне дорог. Дэна ввел взглядом всех и увидел ответные улыбки. В прошлом мире меня ничто не держало. Там у меня не было близких людей. Кроме одного, мне жаль, что сейчас меня не видит мой отец. Я жалею, что не успел сказать ему, как он был мне дорог, как я благодарен ему за все, что он сделал для меня. И прежде чем принять корону и навсегда привязать себя к этому миру, Я хотел сказать ему спасибо, так как умею. Дэн повернулся к Нафане, которому Гурций шепнул пару слов и теперь домовой держал в руках Гилану. Пусть это неправильно, и на коронациях не принято петь, особенно будущим королем, но я все же... — Не нужно ничего объяснять, юный король, неожиданно проговорила маховая кочка своим изумительным контральта. — Просто делай то, что велит тебе твое большое и чистое сердце. Денис кивнул, взял инструмент присел прямо на верхнюю ступеньку помоста и над поляной поплыл в неторопливый гитарный перебор сянем с отцом сянем удвоем на и не спел А перед глазами проплывали картинки из такого уже невозвратного прошлого. Вот отец улыбается ему с веранды дедовского дома, машет рукой, а он, еще совсем маленький, гордо едет по двору на трехколесном велосипеде. А вот уже они с отцом идут по полю, заросшему ромашками, и разговаривают Обо всем на свете. Картинка сменилась, и вот отец с неприкрытой гордостью смотрит на Дениса, который получает диплом, пусть не с отличием, но с вполне достойными результатами. Споем про коня, что ходит. Картинки менялись. Музыка звучала, и Денису казалось, нет, он был абсолютно уверен, что отец сейчас его слышит и одобряет. Ведь неважно, в каком ты мире, настоящая любовь и благодарность не знают преград и расстояний, а то, что капля на лице, так это дождь. Просто дедов, дождь, небо ясное, а неважно, это а дождь, а река течет. Замерло эхо последнего аккорда, а Денис продолжал сидеть, прикрыв глаза, и не сразу понял, что над поляной по-прежнему царит полное безмолвие он медленно открыл глаза встал протянул подозрительно шмыгающему носом на фани гилану и светло улыбнулся всем собравшимся на поляне я готов гурцы сделав шаг вперед остановился а денис вспомнив что должен делать подошел к нему и опустился на одно колено став почти одного роста с шаманом. В звенящей тишине Гурций осторожно возложил корону на голову Дениса и, повернувшись к присутствующим, воскликнул «Да здравствует первый король Фуортела, Дэн Воронцов!» Тишина лопнула, как воздушный шарик. И над поляной понеслись восторженные крики и поздравления. Денис поднялся, оглядел своих подданных и неторопливо взойдя на помост, сел на трон. И не успел он это сделать, как темно-синее вечернее небо над лесом, над горами, над степью озарилось. Множеством вспышек, словно десятки маленьких молний, Одновременно взорвались в небе. «Боги одобрили», — довольно пояснил Гурций. «Значит, твое правление будет долгим и правильным, король Дэн». «Ну, а через неделю...» Можно и свадьбу отпраздновать, да? Свадьба ⁇ это хорошо, ⁇ кивнул Денис, взглянув на летицу, что-то оживленно обсуждающую с девушкой Хописа Джиной и Садолаидой. Свадьба ⁇ это правильно. А скажи, мы не можем объединить все три. Ну, наследие... Генри с Делей и Хопеса с Джиной. Совсем объединить не получится, — покачал головой Гурцей. Королевская свадьба — это событие отдельное, но я подумаю, что можно сделать, обещаю. Последовавшие за коронацией недели были до такой степени заполнены всевозможными делами, что Денис вообще плохо понимал, на каком свете он находится. Встречи сменялись переговорами, переговоры приемом желающих поселиться в фортле Параллельно он успевал учить Захария, который занимался с удивительным старанием, и однажды Денис понял, что может со спокойной душой доверить ему все более или менее простые случаи, не требующие вмешательства глюка. Не просто складывались отношения с жителями Левендота, так как не все были довольны усилением, стремительным развитием и расширением границ лесной стороны. Денис уже даже начал задуматься о создании особой деревеньки для тех, кто хочет сотрудничать с условно живыми обитателями Фортова. Территорию предоставили южане, с которыми после долгих выматывающих переговоров поделились землей северные орки. Магическую стену разрушать не стали, просто укрепив и снабдив освещением подземный переход. Подкочечники согласились построить для смельчаков дома, и первым, кто решил переселиться в Новый Левиндот, стал Франц Цуовинг. Вслед за ним обзавелись жильем на новых землях люди-оборотни во главе с полицейским Диком, помощником Генри. Город замер в ожидании дальнейших перемен, но переломным стало решение Симеона открыть в новом Левиндоте филиал своего трактира. Посоветовавшись с Денисом и Нафаней, трактирщик скорректировал меню и форму зала. И теперь в, у Симеона заглядывали и хищники, которых там всегда ждало парное мясо, и мелкие звери, для которых у толстячка Симеона всегда были готовы миски с орехами и семечками, и вампиры, которые всегда могли рассчитывать на бокал свежей крови, которую поставлял Симеону Прайд Кармаха. Заправляла делами в новом трактире дочка Семеона красотка Марта, на которую с совершенно недоусмысленным интересом все чаще поглядывал Тауринг. С администрацией города, который все чаще стали называть «старым Левендотом», отношения складывались тоже. Непросто. Господин Салливан, смирившийся с выбором дочери, долгое время требовал от будущего зятя провести расследование по поводу бесследного исчезновения его помощника, господина Альфреда Мастерса, который в один прекрасный день вышел из дома и больше не вернулся. Генри честно допросил всех, включая южных орков, которые с кристально честными глазами сообщили, что очень, ну вот просто очень-очень давно не видели этого без сомнения достойного господина. Шел в эту сторону? Ну, мало ли, кто куда ходит. Пропал, ай-яй-яй, какая невосполнимая утрата! Почему утрата? Так если бы не так, то разве уважаемый инспектор, ой, простите, начальник полиции Фуортова стал бы тратить свое драгоценное время, особенно накануне свадьбы? Непременно. Вот как только что-то узнаем, сразу же сообщим. Главпризрак тоже поклялся, что если вдруг к нему попросится на проживание призрак господина Мастерса, Ну, а что, шел себе по лесу и нечаянно упал на орочью стрелу несколько раз. Всякое случается. Так вот, если вдруг такое случится, он ни за что его не примет, а отправит прямиком к Генри. В общем, жизнь кипела и бурлила, не оставляя ни минуты свободного времени. Поэтому, когда однажды вечером и сказала, что свадьба уже послезавтра... Денис совершенно искренне растерялся. «Как?» «Послезавтра?» Ошарашенно сказал он, глядя на насмешливо улыбающуюся ведьму. «Ведь совсем недавно был месяц». «Как так-то?» «Нет, ты, ты не думай, я только за. По мне, так хоть сегодня...» «Никаких сегодня!» «Строго...» ответила Летиция. «Я — первая ведьма, которая за последние пять сотен лет выходит замуж, да еще и за короля, пришедшего из другого мира. И я, хоть мне и не семнадцать лет, тоже хочу платье, подружек невесты и, и что там еще полагается. Брачная ночь» там полагается, — проворчал Денис, которому за прошедшее время так и не удалось уговорить ведьму хоть раз остаться у него на ночь. — Кто о чем, а ты о своем, — безлобно поддразнила Дениса невеста, протягивая ему стакан с бодрящим настоем и уже совершенно иным тоном добавляя. — Отдохнул бы ты хоть немного, а то так во время церемонии уснешь, «Слушай, а где Симба?» Денис наконец понял, что его смущает в окружающем пространстве. Было слишком тихо. Никто не гремел, не пел, не топал и не прыгал, и было это чрезвычайно подозрительно. Она гуляет с Крашером, отмахнулась Летицей, как-то слишком, с точки зрения Дэна, легкомысленно. «Это еще кто такой?» — сурово нахмурился новоявленный король. «Это...» «Младший сын Кармаха, вполне приличный мальчик, из хорошей семьи», — терпеливо пояснила Летиция, старательно пытаясь не расхохотаться при виде изумленной физиономии Дениса. «И почему Симба с ним гуляет?» Денис почувствовал совершенно беспричинные раздражения в адрес абсолютно неизвестного ему молодого Лимара. «Сколько ему? Что, погулять не с кем больше, что ли?» Он. Немного старше Симбы. Она ему нравится, а он ей. Летиция не выдержала и хихикнула. — Чтоб ты знал, милый, лиморы взрослеют гораздо быстрее, чем люди, поэтому месяца через три вполне можешь ждать Кармаха с предложением объединить семьи. <к> — <depict rapidly rapidly> Что? Yani, — Дэн вскочил, опрокинув стакан, к счастью, уже пустой. — Ну, а что такого? Лети успокаивающе погладила его по руке. «Девочку все равно придется отдавать замуж». «Она маленькая, а союз с лиморами, подкрепленный родственными связями, это очень мудро с политической точки зрения. Ты король, Дэн, ты должен учитывать все стороны вопроса, а мальчик славный и шерсть такая красивая, прям изумрудная. Да?» Тогда я хочу с ним познакомиться, и если он вдруг решит обидеть Симбу, пол в нашей спальне, до которой, я надеюсь, мы все-таки когда-нибудь доберемся, украсит красивый изумрудный коврик. Ну, вот и хорошо, — согласилась Летиция, незаметно подмигивая подслушивающей под окошком Симби. А теперь давай обсудим торжество. Ты ведь наверняка все забыл. День свадьбы короля Фортала был удивительно солнечным и безветренным. Словно и природа тоже решила сделать всем и молодым, и гостям подарок. После длительных споров было решено, что сначала будет королевская свадьба, а потом его величество Дэн Воронцов своей властью поженят две другие пары. Все же Не каждый день вампир женится на человеческой девушке, а дочь мэра необычного города отдает свою руку простому полицейскому инспектору. Франц Суовинг с помощью Даррена, который все больше вникал в газетно-редакционные дела, заранее выбрал точки, с которых будут вестись фоторепортажи. Доходы от изданий «Страсти под луной» и «Невинный для призрака» легко позволили ему купить еще три аппарата». «Событие века!» — не уставал восхищаться расчувствовавшийся господин Суовинг. «Нет, тысячелетия! Смотри, началось!» На площадку, увитую изумительной красоты цветочными гирляндами, медленно поднялся торжественный, преисполненный собственной значимости, шаман гурцы Еще три шамана, тоже гордые, оказанные им честью, встали чуть позади. Все, кто присутствовал на поляне, замерли в ожидании удивительного события. Еще не затихло окончательно обсуждение коронации и перемирия с орками, как подоспел новый повод для разговоров — королевская свадьба. Причем женился король не на ком-то там, а на ведьме, что уже само по себе невероятно. Жители Объединенного Королевства Фортал обратился к присутствующим шаман, и все довольно заулыбались. Лесным очень нравилось новое название их государства. Сегодня мы с вами станем свидетелями удивительно радостного события. Наш король. Его величество Дэн Воронцов вступает в законный брак. Публика взорвалась приветственными криками искренними и очень громкими. И тут в проходе, огороженном белыми зелеными лентами, идея Дели появился Денис в скромном, но невероятно элегантном Темно-сером костюме идея джины, с тонкой короной, сияющей на светлых волосах. Рядом с ним шла до невозможности гордая и счастливая симба, с белоснежными бантиками на ушках и хвосте из... С пышным белым бантом на шее — идея самой симбы. За прошедшее время Лиимора выросла и теперь была размером с очень крупную рысь. Расчесанная шерсть переливалась всеми оттенками зелени, и Кармах одобрительно толкнул плечом стоящего рядом и во все глаза таращивался на симбу сына. Ну а что, мало того, что хорошенькая до ужаса, так еще и принцесса о кармах, помимо того, что был любящим отцом, был еще и главой Прайда. Тем временем Денис подошел к возвышению, на котором его ждал Гурций, и повернулся к подданным. За прошедшие недели он почти привык к этому слову, хотя и не окончательно. Впрочем, никто и не требовал от него соблюдения никому ненужных церемоний. Король Фуортала — это весы, Меч и опора, как говорилось в предсказании, а не пустое приложение к короне. Денис хотел что-то сказать гурцу, но моментально забыл обо всем, так как в проходе появилось волшебное видение. Тоненькая фигурка, облаченная в струящееся платье насыщенного алого цвета, казалось, Бутоном сказочной розы, украшенные крупными рубинами гребни, подарок гур Лершана, поддерживали невесомую фату, алым облачком опустившуюся на рыжие волосы. В руках видение сжимало изящный букет из полураспустившихся роз летицы была так нереально хороша, что у Дениса заболело сердце от какого-то запредельного немыслимого счастья. Невесту вел по проходу сияющий Генри Старк как единственный родственник. Он был в мундире и солидно сверкал десятком орденов. Они с Дели решили, что вместо костюма вполне сгодится и парадная форма. Генри подвел тетушку к жениху, И отступил в сторону, чтобы вернуться к ожидающей его Аделаиде. Девушка, следуя человеческим традициям, была в классическом белом платье, а голову украшала коротенькая кружевная фата. В белом же была и Джина, невеста Хописа, которая стояла рядом с женихом, тоже облаченным в белоснежный костюм. На лице вампира прекрасно читалось недоумение. «Он!» Женится? Да ладно! Тем не менее, на невесту аптекарь смотрел с такой нежностью, что ни у кого не возникало сомнений. Это союз по любви. Между тем в тишине, пологом опустившийся на поляну, весомо и солидно звучали слова древней клятвы любви и верности, которые вслед за Гурцем повторяли Денис и Летиция. И когда прозвучал последний вопрос, они, не сговариваясь хором, ответили «да». И стоило им произнести клятву, как с неба, как в волшебном сне посыпались лепестки цветов. Было совершенно непонятно, откуда они взялись и почему падают исключительно на молодых. — Лес и высшие силы благословили ваш брак, — торжественно произнес Гурций и тихонько добавил, — еще бы они этого не сделали. Вперед вышел один из шаманов и протянул Гурцию подушечку, на которой лежала скромная, но очень изящная корона. Шаман взял ее и торжественно возложил на голову Летиции. «Да здравствует король Ден! Да здравствует королева Летиция!» Когда приветственные крики слегка утихли, Денис нашел взглядом Генри и кивнул ему. Зрители снова оживились, так как по проходу двинулись две пары. Первыми шли полицейский инспектор Генри Старк, ставший руководителем полиции Нового Королевства, и дочь мэра старого Левиндота Аделаида Салливан. Многие расценивали этот брак как залог мира и дружбы между старыми порядками и новыми реалиями. За ними следовала вторая пара — дочь цветочницы Джина Нортон и загадочный вампир, хозяин аптеки и друг короля Хопис. Об этом браке не сплетничал только ленивый, но все понимали — Это начало новой эпохи, той, где люди и нелюди будут жить рядом. Властью данным мне лесом объявляю вас мужем и женой счастья и благополучия. Воздух. Полетели цветы, ленты, какие-то украшения. Присутствующие искренне радовались за своего короля и его верных друзей и помощников. По традиции невесты швырнули в толпу букеты, и один поймала Марта, дочь трактищика Симеона, а второй просто свалился в руки Тауринга. Вампир внимательно посмотрел на букет и, сверкнув клыками, отвесил прекраснейшей трактирщице изящный поклон. Тут народ расступился, и в проход выплыла маховая кочка. Дэн хотел спуститься к ней, но она остановила его, сказав своим удивительным голосом: Сегодня твой день, юный король. И день. Твоих друзей. Завтра будет пир, будет праздник, будут песни и будут танцы. Будет много подарков, но один из них мы хотим преподнести тебе сегодня. В его создании участвовали многие, поверь мне, на слово. Ты хочешь увидеть? «Очень!» — Денис вдруг почувствовал, как перехватило горло, а Лети крепче сжала его ладонь. «Тогда смотри!» Маховая кочка отошла в сторону, и среди гостей образовался новый коридор, который вел к той части леса возле клиники, куда Денис за последнее время ни разу не заглянул. Все что-то мешало. Деревья словно сами собой расступились и дэн ахнул среди деревьев стоял небольшой но невероятно красивый дом небольшой хотя и двухэтажный с резными наличниками и ставнями крылечком с перилами балконом теремок уютный сделанный с искренней любовью это наш подарок тебе умный король, — проговорила маховая кочка, — ни о чем не думай сегодня, просто будь счастлив. А мы вернемся завтра, и одной-двумя песнями ты не отделаешься. Благодарю. Денис низко поклонился, чтобы никто не видел его слез, набежавших на глаза. Плачущий король, ну, куда это годится? Когда он посмотрел на поляну, то понял, что там уже никого нет. Все словно растворились в лесу. Денис посмотрел на нежно улыбающуюся ему летицу, подхватил ее на руки, легко взбежал по ступенькам и переступил порог. Своего настоящего дома. Именно своего. Это он почувствовал сразу. Через некоторое время Дэн вышел на балкон, Посмотрел в фиолетовое небо С узором из мерцающих звезд И прошептал Одно единственное слово. Спасибо. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Дмитрий Филимонов.